Глава 4. Огромные, ни как не меньше хорошего такого блюда, зрачки монстра змея фокусировались на мне не спеша, причём независимо друг от друга, будто ему было нелегко концентрироваться на чём-то столь мелком, как я, что можно было бы счесть забавным, если бы в самом моём положении осталась бы ещё способность веселиться. А так очутиться чёрт знает где, ещё не акклимавшись от удара об воду, болтаться над бездной воды, в которой бог его знает, кто ещё водится, перед носом у зубастой громадины, что вряд ли окажется вегетарианцем. Не до веселья. Не с моим везением, которое я, походу, всё исчерпала в наших удачных скоксом вылазках за чужим добром. Да уж, скокс. дружеище. Прощай. Пусть тебе повезёт с новым напарником. И ты, великолепный Секс Мак Алево, со своей кожаной волшебной палочкой-палицей. Прощай. Мать, вот что в голову перед смертью лезет-то? Это что? Мне и вспомнить, кроме краши супертраха, о своей жизни нечего? Ну не дед дом. года оскорблений из-за внешности, включая собственных кровных родных, и болезнь мне вспоминать. Я старалась держаться на воде почти неподвижно, только чуть-чуть шевеля руками и ногами, чтобы не тонуть. А восью змеюка, что наконец перестала подниматься из воды и застыла на донной башней, сочтёт меня мусором каким-нибудь, еле дохлятиной. Я ведь она, по сути, и есть. Надеюсь, это чудище брезгливое. А нет. Где-то там в десятки метров надо мной распахнулась пасть, полная кошмарных зубищ, и голова змеюки устремилась ко мне. Вот тут я уже наплевала на осторожность и логику, завяжжав и стошно заколотила по воде, селись уплыть. Паника не мешала осознать, насколько это бесполезно, но погибать так хоть шумно. Колотила руками, гребла, зажмурившись, ожидая боли, но вместо этого меня глушило таким рёвом со спины, что, кажется, и вперёд бросило звуковой волной. Вокруг забурлило, и я обнаружила, что буквально окружена огромным телом змея. А сверху нечто закрыло весь небосклон. Видеть ничего не получалось, ото всюду лупили резкие порывы ветра, бросая в лицо брызги. Монстр бился, меня швыряло, топило. Из ушей кровь пошла из-за адских воплей. Нет, не из ушей. Это вся вода вокруг меня стала кровью. Вырваться из этого водоворота безумия не выходило. Сколько не рвалась, силы стремительно таяли. Внезапно мне на голову рухнула какая-то тяжесть, топя окончательно. Но в следующее мгновение черепушку сжала жутко и рванула вверх так, что она чудом не оторвалась. В глазах фейерверк, боль за гранью. Отпустила. Секунда свободного падения. И жёсткий захват вокруг тела, останавливающий полёт вниз, и, судя по невозможности вздохнуть, сломавший пару рёбер. Сознание начало уже ускользать, когда всё вокруг закрувыркалось, заухоло, захлопало, и перед тускнеющим взглядом понеслась со страшной скоростью водная гладь. В себя привёл новый удар. Теперь уже об землю Судя по всему, кто бы там и куда меня не тащил, он бросил меня без всяких церемоний. Звук, очень напоминающий хлопанье гигантских крыльев, прекратился. Меня окатило мелким мусором и песком. С остоном я перевернулась на спину и принялась моргать, пытаясь вернуть чёткость зрения. Господи, а нельзя с людьми поделикатнее обращаться? Проскрепела я, начиная что-то видеть. Местность прямо как с картинки о тропическом рае. Пышная зелень, яркие до боли цветы. В нескольких шагах море ласково накатывает на бережок с белым песочком. Но при воспоминании, что водится в этом море и что творилось, мой нутро скрутило тошнотой. Вообще-то, феринская блудница Я бы на твоем месте в ногах у меня валялся за то, что с ней зашел к тебе прикоснуться, чтобы спасти. Прорыкал незнакомый мужской голос неподалеку. Глянув туда, я увидела мужика. Кожа темная, это каке молочный шоколад. Волосы длинные, светлые, белые, почти как мои. Глаза интенсивно лазурные, чуть не светятся. Голый. сидит на корточках. Всё добро на показ. Пялится на меня без особого дружелюбия, но с любопытством. Я как раз дошла в рассматривании до того самого, как мой желудок окончательно взбунтовался. И два успела вскочить на четвеньки, как начало его ворочивать морской водой вперемешку с кровью чудовища, в ней растворённой. Это понимание, что это было в моём желудке, скрутила ещё жёстче. Незнакомец нахмурился и скривился. Не принимай на свой счёт, чуть продышавшись, попросила я, утирая губы. Меня крайне редко тошнит от вида голых мужиков, хоть я и предпочитаю, чтобы при первом знакомстве они были в штанах. Интрига хоть какая-то, понимаешь? Ты рыхнулась в перепугу. Нахмурился незнакомец, Говоришь, как ты чудно. Из каких таких пор феринских шлюх стало смущать мужская нагота, тем более таких, как ты? С какого такого я шлюха? Возмутилась, устало садясь на песок и уставившись на хама зло. И каких это таких? Ты разве дева нетронутая? Презрительно фыркнул наглец, поднимаясь. Соложен, потрясающий, конечно, но знаю я кое кого, с кем ты и рядом не валялся. И шлюхой он меня не называл. Много чего в горячке на шептывал было. Я еще нюх не потерял. И слыхал я, что такие как ты особенно ценятся у этих солостолюбцев без стыжих асраи, и они готовы щедро отдавать кахог. чтобы заполучить в свою постель. Хотя, что у вас такого, ну, кроме экзотики? Так что, хватит притворяться возмущённой. Я готов принять твою благодарность за спасение в виде ублажения моего тела. Конечно, возлечь с тобой будет осквернением для меня. Но никто ведь не узнает. Воз что сдуриел С какой такой стати? Я стала ползать на всякий случай, стараясь не пялиться впрямую на его хозяйство, что явно уже демонстрировала готовность возлечь. Я дрался с радужным змеем из-за тебя, шагнула забоченный псих к камне, преследуя. Дрался со змеем? Он? Это как, собственно, Спасибо огромное от всей души. Честно. Но это совсем не значит, что хочешь плату? Перебил он меня, резко подаваясь вперёд и нависнув над головой, глазами уже прямо жрёт. Дышит шумно. Припёрло мужика, судя по всему. Но это, блин, не мои проблемы. Подарки у меня есть, чем одарить тебя, блудница. Я хочу домой. Он кинулся ко мне, хватая за лодыжки, сам нарвался. Я загребла песок и швырнула ему в глаза. Он взвыл, отпустил меня. Я легнула его с двух ног и вскочила. Спасителя забоченный рухнул на спину, а я побежала прочь. Ну, как побежала? Отрезковы изменения положения тела меня повело, и скорее заковыляла. Борясь с новой волной тошноты, и тут меня сбило с ног точно такой же звуковой волной, что оглушала в море. За спиной нечто взревело, и тут же в воздух подняло песок, листья, мелкие ветки. Заслонившись ладонью, стоя на коленях, я оглянулась и чуть не завопила от ужаса. На берегу размахивал крыльями. издавая тот самый рёв дракон клянусь рогатая башка на длинной шее как кисти и лапищи зубастая пасть серостальная чешуя и глаза цвета интенсивной лазури что пронзали меня сейчас полным гнева и точно разумным взглядом вот это лютый прямо пипец пробормотала Осознавая, что убежать вряд ли выйдет, но я буду не я, если не попытаюсь.